Глава восьмая. Коровы, яблоки и мыши. Ответом на негромкий стук во вторую дверь слева было низкое сонное ворчание, как будто разбудили большую собаку. «Чего надо?» — хрипло спросил голос, по которому Гвен сразу узнала крепыша, управлявшего очередью. «Сказала Гвен, и во избежание лишних вопросов сунула Ульвина за пазуху». «Я уборщица. Рюрик дал мне работу и велел тебе меня покормить». Дверь тут же распахнулась. Врешь! изумился крепыш, у которого теперь появилось имя — Слава. «Не-а», — спокойно ответила Гвен. «Не веришь? У него спроси». Слава подозрительно оглядел ее с головы до ног. Похоже, красивая одежда произвела на него впечатление, потому что следующую фразу он произнес уже более дружелюбно — «Ладно, я иногда вообще не понимаю, о чем он думает. Идем!» Он выскользнул за дверь и повел Гвен в ту самую кладовку, через которую она сюда проникла. Гвен мысленно похвалила себя за то, что, уходя оттуда, догадалась прикрыть ставни. «Еду мы бережем», — строго пояснил Слава, и, покопавшись в кладовой, вручил Гвен три сухаря и полоску вяленого мяса. «А с мышами как боретесь?» — спросила Гвен, сунув еду в узел. «Никак, я их боюсь», — простодушно ответил Слава. «Я решу вопрос», — ответила Гвен, и он взглянул на нее внимательнее. «Ладно, а корову доить умеешь? Ее я тоже боюсь. Немного, слегка». «У вас и корова есть?» — не поверила Гвен. «Где вы ее держите? Ей хлев нужен, а я что-то снаружи таких построек не видела». «Ты удивишься», — гордо ответил Слава. «Этот терем куда вместительнее, чем кажется. Вот, смотри». Он крепко прикрыл за собой дверь кладовки и повел Гвен за собой. «На самом деле, тронный зал не весь первый этаж занимает. Открываю вот эту дверь и...» Он торжественно распахнул одну из дверей посреди коридора. За ней, как ни странно, обнаружилась не комната, а еще одна лестница, ведущая наверх и вниз, прямо как та первая. Слава решительно повел Гвен вниз. Там оказался склад сена и какого-то неопознанного хлама, а дальше, за перегородкой, и правда тяжело переступали копытами две коровы. Гвен изумленно уставилась на них. «Подарок нам от местных к основанию города», — объяснил Слава. Он, кажется, любил командовать и объяснять. Гвен вспомнила, с каким упоением он выкрикивал «Следующий!» и приводил в порядок хаотично расползающуюся очередь. «Кому это нам?» — спросила Гвен, стараясь не очень явно показывать любопытство. «Я думала, тут все этому Рюрику принадлежит, а ты на него работаешь». Слава глянул на нее так, будто она сморозила ужасную глупость. «Тут все общее», — важно сказал он. «Рюрик сказал, что он тут ненадолго, он нам просто помогает. И еще сказал, что верит в нас, даже в меня. Я буду всеми управлять, когда он домой вернется». Гвен подняла брови. «Домой это куда?» Щеки у Славы вспыхнули. Сообразил-таки, что выбалтывать все незнакомцам не очень мудро. «Это он молодец, что нанял тебя. Я корову боюсь доить», — пробормотал Слава. «А убираться мне некогда. Значит так, ложись спать, тут соломы полно. А завтра утром подаи коров, взбей масло, у меня так мама делала. Нам вот тут подарили какие-то инструменты. Сюда мы складывали грязную одежду, ее надо постирать. Метла тут тоже есть, и еще разбери с мышами. И посуду вымой!» Он вздохнул. «Он это все мне велел, но я воин, а не уборщица. Серьезно?» «Я был могучим игроком, дрался и оскорблял так, что все завидовали. И что мне теперь с этими умениями делать?» «А на третьем уровне мне тоже убирать?» — прервала Гвен его излияние. Слава тут же надулся. «Туда никому не положено», — буркнул он. «Даже мне». «Ладно, спи. Мне пора. Завтра полно работы. Думаешь, легко всеми командовать?» Он уже развернулся, чтобы уйти, но остановился, бросив непонятный взгляд на стриженную голову Гвен. «Ты тоже оттуда, да? Скажи, а ты тоже по драке скучаешь? Так сильно, что аж руки чешутся!» Гвен поколебалась пару секунд. Можно было честно ответить «нет» и этим ограничиться, но момент был важный. Надо сказать ему что-то, что он хочет услышать. Это была выгодная дружба и Гвен не собиралась ее упускать. Каждому что-то нужно, и ее задача — понять что. «Я рада, что мы уже не там», — уклончиво ответила она. «Но я понимаю, о чем ты. Те, кто там не был, никогда не поймут, каково быть нами. Местные, например, те, что под куполом просидели. Никогда не поймут», — завороженно выдохнул Слава и с симпатией взглянул на нее. «Я Вячеслав, кстати, Слава». Двадцатка в игровой таблице. А я Гвендолин. Гвен, четверка в игровой таблице. Вот ты слабачка, — дружелюбно сказал Слава. С тобою драться было бы скучно. Да я и не предлагаю, размечтался, — фыркнула Гвен и вспомнила, что мама когда-то говорила ей перед сном. Спокойной ночи, Слава. Спокойной, Гвен. Он поколебался и прибавил таким голосом, словно выдавал тайну. «Если захочешь вымыться, вон за той дверью баня. Когда кое-кто, не скажу кто, потому что я умею хранить тайны, возводил этот терем, к нам пришли существа с подарками к новоселью. Они знают, что мы спасли всю эту землю и хотели нас чем-нибудь отблагодарить». «Ого!» — с уважением подумала Гвен, но вслух ничего не сказала. Слава и так раздувался от гордости. Лесовик подарил дров, ветреница, такую штуку называется флюгер. Видала птичку из металла у нас над крышей? Ему явно было очень приятно об этом говорить. Турмалин принес драгоценных камней. Водная дева провела прямо к терему ручей, он рядом теперь течет, чтобы воду не надо было носить. А еще... «Пришло существо, странное, я его с детства помню, такой вечно улыбающийся коротышка. Мы его звали банщиком. У нас в деревне была баня, и когда идешь туда, надо было позвать его и уважительно поздороваться. Он нам сказал, что устроит тут лучшую баню, возвел ее минут за десять и скрылся». Гвен просияла. Она вспомнила, в их деревне тоже был такой домик для мытья. Мама смеялась, что может и дома воду подогреть, но Гвен нравилось туда ходить. Было весело мыться вместе с другими девчонками, обливать друг друга водой и колотить вениками. Банщик и веники им приносил, и ягодного отвара наливал, и всегда действительно улыбался. «А вам тоже говорили, что в темноте нельзя в баню заходить, потому что он сам там моется и не любит, когда за ним подглядывают?» — с любопытством спросила Гвен. «Точно». — выдохнул Слава. — А я и забыл. Я вообще-то мыться не любитель, мы в селении тряпками протирались, так меня это устраивает, я сюда не ходил ни разу. Но если хочешь, сходи утром, вон то дверца. — Обязательно, — сказала Гвен ему вслед, просто чтобы показать, какая она храбрая. После многих лет протирания тряпками ей вообще-то тоже страшновато было залезать в раскаленную коморку и обливаться там ушатами воды под руководством магического ворчуна. Слава ушел. Наверху хлопнула дверь, потом все стихло, и Гвен аккуратно поставила свой узел с вещами на сено. Ульвина она туда предусмотрительно спрятала до встречи со Славой. Не хотелось еще одному объяснять, что это не монструм и не чучело. Ульвин, похоже, дрых без задних лап. Узел стоял совершенно неподвижно. Она повернулась к коровам, которые мирно жевали сено, блестя глазами в полутьме. Единственный свет проникал сюда через маленькое окошко, то самое, что было видно с улицы. Свет был трепещущий и алый. На берегу по-прежнему жгли костры. Гвен поежилась. «Как хорошо, что она тут, а не снаружи. Тут хотя бы тепло и сена много». Она покосилась на дверку в углу, маленькую, в половину человеческого роста. Интересно, банщик правда там сейчас моется? Что-то не слышно. Гвен подошла к дверце и постучала, просто чтобы доказать себе свою храбрость. Ее мама всеми существами могла командовать, так что не пристала ей бояться какого-то кроху, затаившегося во тьме. «Извините», — громко спросила она. «Вы не моетесь?» «Тишина». Гвен приоткрыла дверь и заглянула. «Там была уютная комнатка для отдыха с печкой, широкими лавками и столом, а из нее еще одна дверка вела в парильню. Деревом тут пахло сильнее, чем в остальном тереме, но больше ничего интересного не было, темно и пусто». Гвен грустно огляделась. «Эта баня выглядела точно как та, где они весело мылись когда-то с остальными девчонками из деревни». «Вот это были времена!» Она вышла и уже почти закрыла за собой дверь, когда в комнатке для отдыха вдруг зажегся свет. Гвен удивленно обернулась. Из-под скамьи вылез человечек с пышными кудрявыми волосами и без бороды. Он осмотрел Гвен, заспанно почесал щеку и выше приподнял странный светильник, который держал в руке пучок трав, верхушки которых удивительно ярко тлели. «Вообще-то в темноте я отдыхаю», — учтиво сказал банщик. «Это крайне нелюбежно являться посреди ночи. Всего доброго». «Подождите», — выпалила Гвен. Ей не хотелось его отпускать. Существа напоминали ей, что ее детство и ее мама существовали на самом деле, что она все это не выдумала, сходя с ума от одиночества в селении. «Извините, простите, пожалуйста». Банщик остановился, и лицо у него смягчилось. «Продолжайте», — милостиво разрешил он и забрался на скамейку. «Мне... <кхм> мне жаль, что я вас побеспокоила», — сказала Гвен, старательно выцарапывая из памяти любезные слова. Ей не приходилось ими пользоваться большую часть жизни, но, как ни странно, они пролежали в кладовой памяти нетронутыми и никуда не делись. «Вы помните мою мать?» Она волшебница, всегда носила яркую одежду и брошку в виде птицы, вот такую. Она отогнула воротник, и банщик изменился в лице. «Она... она вернулась?» — хрипло пролепетал он. «О, счастье! О, радость!» «Нет, она пропала уже давно. Вы о ней что-то слышали? Пожалуйста, скажите!» «Увы...» — покачал головой банщик, Продолжая слабо, не смело улыбаться, как будто не мог перестать. Она исчезла еще до того, как появились холодные птицы, и я больше не чувствовал ее покровительства. Это так, прости меня за неприятное слово, грустно. Раз в сотню лет я устраивал ей роскошную банную церемонию в самых красивых уголках мира с цветочными лепестками, ароматной солью и травами, а она говорила со мной, дарила талику своего внимания, — он вздохнул. — А теперь я даже не могу вспомнить, когда должна была быть следующая церемония. Кажется, несколько лет назад. Я беспокойно спал целых десять лет, даже не могу вспомнить, как люди мылись без меня. Может, тоже тряпками протирались? Грустно фыркнула Гвен, и вдруг подавилась воздухом. «Погоди, в каком смысле каждые сто лет?» «Ой!» Банщик отчаянно покраснел и даже на секунду перестал улыбаться. «Я хотел сказать...» «Что же я хотел сказать?» «Каждые десять лет, вот!» Гвен подозрительно прищурилась, но банщик уже спрыгнул с лавки и беспокойно забегал по комнате. Он швырнул в печурку щепоть какой-то травы, и там вспыхнул огонь. «Так, дочка волшебницы, хочешь помыться? Сделаю для тебя исключение. Темнота мытью не помеха. Принесу веники и воду согрею». Он юркнул обратно под лавку, и комната снова потемнела. Гвен растянулась на лавке и потерла лицо. «Ну, конечно, он оговорился. Старое глупое существо. Какие там сто лет?» Мама была совсем молодая. Спать теперь было разумнее здесь. Печка по-прежнему горела. Гвен была уверена, что банщик обратно не придет, и уже успела задремать, когда снова запахло тлеющей травой, и на стенах заплясали желтые отцветы. «Готово!» — бодро сказал банщик. «Прошу в парильню!» Он потряс в воздухе своим тлеющим веником, и искры от него разлетелись по всей коморке. Запах теплого дерева тут же стал сильнее, и на секунду Гвен испугалась, что все сейчас сгорит, но искры, осевшие на стенах, будто прилипли и разгорелись ярче, как крохотные безобидные светильники. «Ух ты!» — выдохнула Гвен, и банщик довольно ухмыльнулся. Волшебным существам нравилось, когда плоды их труда ценили по достоинству. Гвен встала, распахнула вторую дверь, и чуть не присвистнуло. Там уже было жарко натоплено, на полках, ушаты с горячей и холодной водой, в некоторых замочены травяные веники, в углу стоял горшок с золой. «Я положу ту чистую простыню, у меня остались запасы с давних времен, и травяного отвара принесу». Банщик остановился около печи, открыл заслонку и поворошил угли в огне прямо рукой. Гвен испуганно охнула, но существо не обожглось. «Дочка волшебницы, ты не знаешь, почему все дети теперь бродят по королевству грязные, не зовут меня и часто делают друг другу больно? Я не понимаю. С тех пор, как проснулся, я несколько раз выходил из бани в разных деревнях. А где это видано, что банщик сам предлагал мыться? Его надо вежливо звать!» но они уж очень чумазые. Я решил быть добрым. Они меня боялись и отбегали подальше. Один мальчик бросил в меня лапать, а одна девочка зарычала на меня, а потом сказала, что я уродливый заморыш. Голос у него дрогнул, и улыбка поблекла окончательно. «Я не уродливый, я милый, и всегда улыбаюсь. Почему они такие плохие?» Он отвел взгляд от огня, И Гвен виновато пожала плечами, не зная, что ему сказать. Многовато он пропустил. «Они ведь скоро станут как раньше, милыми и вежливыми?» — с надеждой спросил он. «Ты почти что такая». «Я особенная», — важно сказала Гвен, решив не обращать внимания на «почти что». «Насчет остальных не знаю, станут ли они как раньше. Не могу за них отвечать, они сами по себе». «Странно». Я думал, волшебники за всех отвечают. Они ведь для этого и нужны. Банщик снова улыбнулся, но улыбка на этот раз вышла печальная. Ладно, мойся, пойду спать. Я по ночам правда отдыхаю, хотя днем работы у меня теперь куда меньше, чем раньше. Взрослые, кажется, тоже разлюбили мыться. А может, забыли про меня и как-то сами справляются. Так хочется почувствовать себя нужным. Ты ведь... Можешь это исправить? Не совсем. Но все как-нибудь само наладится. Вот увидишь, успокаивающе сказала Гвен, которая не терпелась начать мыться. Банщик грустно фыркнул и скрылся под скамейкой. В теплой одежде становилось жарко, и Гвен потянула ее с себя, но тут дверь распахнулась. Она подскочила, но это был всего лишь Ульвин. С неожиданной для белки силой он толкнул лапами дверь и влетел в комнатку для отдыха. «Ты тут!» — возмущенно сказал он. «Эй! Я проснулся, а тебя нет! Я думал, ты опять пропала! Никогда так меня больше не пугай! Уф, тут тепло!» Он уселся на печку, и Гвен улыбнулась. Щеки у него уже не торчали. Интересно, орехи он куда-то припрятал или съел? «Мех не подпали себе! Все, я пошла мыться!» «Я с тобой пойду», — упрямо как ребенок, сказал Ульвин. «Не хочу, чтобы ты опять исчезла. Нет уж». Гвен пожала плечами, оставила одежду на скамейке и начала мыться. Она быстро вспомнила, что надо делать. Сначала распариться и потереть себя золой и размокшими травами, потом облиться холодной водой. Вода тут же впиталась между досками пола, баня и правда была построена по всем правилам. Гвен повторила все это несколько раз, жмурясь от удовольствия. «Как же приятно!» «Бедняга слава! Он много теряет, что не ходит сюда!» Ульвин все это время сидел на полке в парильне, едва различимый среди клубов пара, и грустно стряхивал воду с шерсти. Он, кажется, правда испугался, что Гвен оставила его в хлеву с коровами и сбежала. Вид у него был одинокий и поникший. «Иди сюда, тебе тоже помыться не помешает», — весело позвала Гвен, оторвавшись от натирания головы залой. Она осторожно полила нахохлившегося Ульвина теплой водой, стараясь не попасть в нежные торчащие уши. Потом слегка натерла его золой и травами. Ульвин сначала что-то ворчал, потом притих и наслаждался. Гвен со смехом начесывала его мех, потом еще разок облила водой. «Да, ты тоже немного залежался», — сказала она, поглаживая его мокрый, гладкий от воды мех. «Надеюсь, у тебя блохи не завелись». «Завелись», — блаженно жмурясь пробормотал Ульвин. «Но ты, кажется, их всех смыла. Какое восхитительное чувство». «Фу», — простонала Гвен. Она еще разок для верности потерла себя залой, вдруг блохи на нее перескочили. И сонно побрела в комнатку для отдыха. Там и правда стояла чашка горячего отвара и лежала простыня. Гвен завернулась в нее, понюхала свою потную рубашку и решила облить ее водой. Кажется, именно это в ее детстве и называлось «стирать». Сказано — сделано. Гвен вылила на рубашку все остатки воды, отжала и разложила сушиться на лавке, а потом сама растянулась рядом, кутаясь в простыню. «Как же хорошо!» Ульвин блаженно валялся рядом, мех у него быстро высох и теперь пушисто торчал во все стороны. Гвен выхлебала почти весь отвар и приподняла голову сонного Ульвина, чтобы напоить его. Тот присосался к кружке и начал жадно пить, шлепая языком. Искры на стенах медленно гасли, печь тоже потухла. Влажный воздух был очень приятным, когда был теплым, а теперь превратился в промозглую сырость. Гвен с кряхтением выползла обратно в хлев и вытащила из узла новую рубаху и платье, натянула их на себя, а потом для тепла еще и завернулась в шерстяной платок. Удобно устроилась на сене и положила рядом задремавшего ульвина. Пора было спать. Но вместо этого она смотрела и смотрела на него. Старый облезлый лесной дух, подергивающий ушами во сне, на вид совершенно не волшебный. «Как же полюбить его снова? Как это вообще делается?» Сердце молчало, как будто и вовсе никогда этого не умела. «Спокойной ночи, Ульвин», — тихо сказала Гвен и закрыла глаза. Утро началось с того, что Гвен увидела мышь. Сначала она в полусне почувствовала, как маленькие лапы переступили по ее груди и подумала, «Ульвин, слеза, я сплю». Лапы никуда не делись — Зато раздался пронзительный писк. Гвен разлепила глаза и увидела перед собой серого зверька с невероятно милыми ушами, тончайшими, розовыми на просвет. «Привет», — хрипло сказала Гвен, — «ты тоже лесной дух?» Мышь нервно закружила по ее груди, топорщие усы и смешной голый хвост. Гвен засмеялась. «Нет, она просто лесная» объяснил Ульвин, который сидел рядом и тоже таращился на мышь. «Но теперь они живут тут вместе с коровой, их восемь. А чего это ты не боишься?» «Она удивлена. Говорит, люди вечно орут, когда ее видят». «Ты... ты ее понимаешь?» «Конечно», — снисходительно ответил Ульвин. «Мы охраняем своих подопечных. В голодные годы люди оставляли под деревьями немного припасов для духа земли». Он раздавал их нам, а мы распределяли среди самых нуждающихся». Мышь, которая успела спрыгнуть Гвен на колени, громко запищала на одной ноте. «Последние годы было очень голодно», — перевел Ульвин. «Люди никому больше не помогали, все оставляли себе. Их магия больше не росла от помощи другим, и они сразу такие... «Хух, зачем тогда нам это надо?» — он взгрустнул. «Связь людей и других живых созданий ослабела». Вот и приходится воровать. Ей жаль, хотя вообще-то все, что едят люди, это плоды земли, которые животным тоже мать. Мышь коротко пискнула и встала на задние лапы, сердито глядя на Гвен. Глаза у нее были невероятно потешные, черные и блестящие, как маленькие драгоценные камешки. Глядя на мышь, Гвен почувствовала что-то теплое, прямо как от вида озера или деревьев. Она не сразу поняла, что это легкий, слабенький прирост анимы от созерцания красоты, а когда сообразила, чуть не подскочила. Как она могла про это забыть? В детстве она на зубок знала. Чем больше видишь прекрасного, тем больше магии накопишь. Конечно, не столько, сколько через помощь людям, но все же... Поэтому мама возвела себе красивый дом и сделала все, чтобы украсить деревню. Поэтому она так часто выходила на рассвете на крыльцо, чтобы увидеть, как пробуждается лес. Гвен аккуратно взяла мышь обеими руками и поднесла к лицу. Мышь пугливо замерла, но сбежать не попыталась, только обернула лапы своим длиннющим хвостом. «Переведи ей, Ульвин», — хрипло сказала Гвен. «Ты — прекрасное создание, и когда я верну маму, она все исправит, сделает так, чтобы вы снова подружились с людьми и не голодали». Ульвин что-то пропищал, и мышь навострила свои чудесные полукруглые уши. «Но чтобы ее вернуть, мне нужно накопить анимы, а для этого надо остаться в тереме, и всем тут понравится. Мне велели избавиться от мышей, и я хочу с вами сговориться». «Мы поделимся с вами едой, а вы не могли бы хоть на недельку отсюда уйти? Пожалуйста!» Ульвин долго пищал, а когда закончил, Гвен протянула мыши три сухаря, которые дал ей вчера слава. «Гони орехи!» — велела она Ульвину. «Ты не мог съесть все, их было полно!» Тот нехотя залез в узел и начал по одному вытаскивать орехи с самого дна. Мышь пискнула, и отовсюду выскочили ее собратья. Гвен восхищенно уставилась на них. Все были пушистые и голохвостые, но в чем-то неуловимо разные. Они расселись в круг и начали торопливо расправляться с орехами и сухарями. Челюсти у них двигались мелко и часто, прямо как у Ульвина, когда он жевал. — Вы не родичи? — весело спросила Гвен, посадив опечаленного потери орехов Ульвина себе на колени. — Родичи, — мрачно кивнул он. Только я, кажется, разучился их защищать. Столько лет был таким же бессмысленным зверем, как они, и теперь мне немного жаль орехов. Я хотел съесть их сам. «Достанем тебе еще», — утешила его Гвен. «Но воровать больше нельзя, а то нас выставят. И я не верну маму». Ульвин тяжело вздохнул. Они сидели и наблюдали, пока мыши не доели все до крошки. Когда еда закончилась, мыши хором пискнули и ровной вереницей потянулись к стене, в которой было прорезано окно. Гвен зачем-то помахала им вслед рукой, полузабытый и бессмысленный жест из детства. Мыши не обратили внимания. Они прошествовали мимо коров, чинно дошли до стены и одна за другой юркнули под нее, хотя отсюда даже заметно не было, чтобы в стене была хоть щель. Какое-то время из-под стены раздавалось шебуршание, Потом все стихло. «Одно задание выполнено», — бодро сказала Гвен. А потом встала, отряхнулась от сена и пошла к коровам. Она смутно помнила, что коровы-молочника выглядели похоже. Пушистые уши, вымя, хвост с кисточкой, нос с большими фыркающими ноздрями. «Кажется, навоз люди раньше убирали», — мстительно объявил Ульвин, подойдя ближе. «И зарывали в землю. Но зачем...» не помню». «А еще коров, кажется, водили гулять», — задумчиво протянула Гвен. «Их охраняли собаки. Наверное, довольно грустно вот так стоять целый день». Коровы печально смотрели на нее, обмахиваясь хвостами, и Гвен погладила их нежно подергивающиеся уши. Судя по мохнатой шерсти, коровы могли бы гулять даже зимой. Гвен вспомнила, как они бродили по берегу реки, выедая из-под первого снега и палых листьев, — Остатки травы. «Как Рюрик или кто-то еще вообще ухитрились загнать сюда коров?» — пробормотала Гвен. «Тут же двери нет, а лестница узкая. Смешные создания, как вы спустились? Ульвин, спроси их». «Не могу», — вздохнул он. «Они не лесные животные, мы друг друга не понимаем». Но Гвен уже нашла объяснение. «Магия», — объявила она и хлопнула по бревенчатой стене. Возможно, терем был создан, когда коровы уже стояли на этом месте. Кто же это мог быть? На такое нужна прорва магии, а Трюрика даже теплом не веет. Ладно, выясню. А пока... Она поискала в куче хлама, сваленного в углу, что-нибудь похожее на кадушку. Нашла целых две, потом лопату и начала деловито собирать в одну из кадушек коровий навоз. Потом зароет где-нибудь, раз уж люди так раньше делали. «Я думал, ты будешь ужасно недовольна», — развеселился Ульвин, который удобно устроился на спине коровы. «То и, судя по всему, было все равно. Волшебники, насколько я помню, такими вещами не занимались». Гвен пожала плечами. В селении их вообще никто не спрашивал, хотят они прясть, драться или есть безвкусную еду. Когда весь навоз был в кадушке, Гвен набросала на пол побольше чистого сена и взялась за вторую катку. «Теперь молоко». — решительно заявила она. Много лет назад Гвен вылечила бычка, прямо в пасть ему руку засунула. Значит, точно сможет подоить одну милую смирную корову. «Все сделаю, и Рюрику придется меня поблагодарить. Или тому, у кого анимы просто завались, судя по этому терему». Она подставила кадушку под вымя коровы и с тяжелым вздохом начала доить, смутно припоминая, как это делал молочник. Это оказалось делом непростым. Молоко брызгало во все стороны, корова мотала головой и тревожно переступала с ноги на ногу. Похоже, ей было больно, вымя разбухло от того, что ее долго не доили. А может, это Гвен что-то не так делала. Промучившись минут десять, она устала, опустила мокрые руки на колени. Все вокруг было залито молоком, а на дне катки плескалось совсем немного. Корова волновалась и пыталась куда-нибудь уйти — Ульвин что-то причитал, сидя у нее на спине. «Ладно, этот вопрос я тоже решу», — мрачно вздохнула Гвен и потащила кадушку с молоком наверх. Попасть в зал, где обитал Рюрик, можно было только пройдя по этой лестнице вверх, а по другой опять вниз. По пути Гвен, не удержавшись, поднялась к двери, ведущей на третий, как назвал это слава «этаж», но она была по-прежнему заперта — А разглядеть при дневном свете, сияет ли что-нибудь под дверью, оказалось трудно. Гвен удобнее перехватила катку и пошла в зал Крюрику показать свои хозяйственные успехи. Она выглянула из-за знакомого со вчерашнего дня выступа стены и удивленно замерла. Кажется, отбор кандидатов в жены и волшебники продолжался. Посреди зала стоял нескладный высокий парень в игровой форме и что-то тихо бубнил. Рюрик стоял прямо перед ним, держа на раскрытой ладони яблоко. Гвен поразило то, что сейчас, при свете дня, Рюрик больше не выглядел настороженным и печальным. Она видела только край его лица, но выражение было заметно даже отсюда — мягкое, понимающее и доброе. Сейчас в нем невозможно было заподозрить ястреба, то ли он отлично притворялся, то ли при свете дня, как некоторые волшебные существа, менял свое обличье. — Нет, я не пытался, — прошелестел игрок. — Как же оттуда сбежишь? Они ведь сказали, что нельзя. А я просто второй номер в таблице, я не силач. Нет, а нему тоже не копил, я просто не помню как. — Ничего, — сказал Рюрик и вложил яблоко ему в руку. — Поднять его в воздух трудно, но попробуй хотя бы нагреть, думая о чем-то хорошем, о своей семье или о деревьях в лесу, или о вкусной еде, если хочешь. Гвен навострила уши. Рюрик, кажется, разбирался в золотой магии, значит, он точно не ястреб. Но бедняге игроку это не помогло. Он мял яблоко в руках, жмурился, старался, но золотого сияния на его ладони не появилось. «Твои родичи будут гордиться, если у тебя получится, и примут тебя обратно», — прибавил Рюрик, и вот это было ошибкой. Игрок тут же насупился, — Сунул яблоко ему в руку и шагнул назад. «Они меня должны не за магию любить, а просто... просто так», — горько прошептал игрок. «А они меня даже не узнали. Мы пришли в деревню, а на нас смотрели, как... как на ястребов. Что вы вообще понимаете? Сидите тут, такой важный, а мы...» Он дернул головой и пошел к двери. «Эй!» — негромко позвал Рюрик, и когда игрок оглянулся, бросил ему яблоко. Игрок ловко поймал, но он все-таки двойка в таблице, а это хотя бы не единица, и Рюрик добродушно усмехнулся. Гвен приклеилась к стене, разглядывая его. Он казался еще красивее, когда не злился. А после стольких лет уныния смотреть на что-то красивое было приятно. Игрок прижал яблоко к себе и выскочил за дверь. «Следующий!» — рявкнул снаружи Слава. «Так, а ну не толпитесь, равнее встали!» Рюрик побрел к своей удивительной скамье с доской для поддержки спины и запустил под нее руку. Гвен только сейчас разглядела, что там у него стоит корзина с яблоками. Так вот, откуда он их все время берет. Рюрик сел, устало вытянув ноги. Лицо у него опять стало мрачным. Так что Гвен побоялась предлагать ему молока. Вдруг вместо благодарности выгонит. Может, он уже забыл, что нанял ее». «Пожалуй, сначала лучше закончить уборку терема». Гвен собиралась было уйти обратно, но тут в дверь зашел следующий кандидат, и она удивленно опустилась на ступеньку, продолжая обнимать катку с молоком. Ульвин на ее плече тоже замер и навострил уши.